Повесть про чужие глаза. Глава двадцатая. Проводим начальника в лабораторию. Креативная команда уверенно расслабляется. Все знают, что вернется он оттуда минимум через полчаса, слегка рассеянный и изрядно подобревший. Но дядя Саша и на этот раз обманывает их ожидания. Он возникает на кухне через две минуты, мрачный как Дарт Вейдер, и грозно спрашивает, «Что за бардак вы здесь развели?» Никакого бардака на кухне уже нет. Посуда вымыта, палево спрятана. О чем это он? «Что за пьяный школьник у меня в лаборатории? Кто его сюда притащил?» громыхает дядя Саша. славенти Маша и Олег а задачи наглядят друг на друга. «Откуда здесь школьник, да еще и пьяный?» «Может быть, забрел незаметно?» Дверь ведь не заперта была». И вдруг Машу осеняет. «Александр Георгиевич, это не школьник. Это, наверное, тот мальчик из клипа про чертову дюжину. Я вам насчет него звонила, помните?» «Ага, я помню», – желчная ирония отвечает дядя Саша. «Оригинальная внешность, природный талант, будущая кинозвезда». «Машенька, где ваш вкус?» «Да таких красавцев на контрактовой рублю десяток». «Александр Георгиевич, вы еще клик не видели», – робко возражает Маша. «Да, ну и какие же чудеса я там увижу», – вопрошает дядя Саша. «Неотразимое обаяние, уникальную пластику». «Искрометный юмор!» «Машенька, кто вас вообще просил кастингом заниматься?» «Клиент же сказал, актеров нам не надо, у нас свои есть». «Вот и снимали бы тех актеров, зачем было инициативу проявлять?» «Они не справились», — объясняет Маша. «Клиент от них отказался. Утвердил этого мальчика, заплатил ему уже. 2000 гривен, между прочим». «Это замечательно. Но зачем было тащить это тело ко мне в офис?» У него что, телефона нет? Есть, но он не помнит номер. И никаких других контактов сообщить не смог. А с чего вы взяли, что мне нужны его контакты? Александр Георгиевич, вы же сами сказали, чтобы он оставил свой контактный телефон. Помните? Мне нельзя же все понимать так буквально, что не дядя Саша. Я просто намекал, чтобы вы как-нибудь от него отделались. Неужто трудно было догадаться? Маша молчит и смотрит в пол. Видя ее раскаяния, дядя Саша смягчается. «Ладно, — говорит он, — давайте посмотрим ролик. А по итогам просмотра будем решать, что с вашим мальчиком делать». И все идут смотреть ролик. Четыре пары ног дружно топочут по коридору, и от их шума Юра наконец просыпается окончательно — Обнаруживает себя в темном чулане и пытается вспомнить, как он сюда попал и где его рюкзак. Вспоминается с трудом. Последнее место, которое он помнит, это кухня с бульбулятором. Но куда она делась? Юра шарит по стенам, нащупывает выключатель и видит прямо перед собой большого светящегося Шиву. Он нарисован флюрными красками прямо на стене. Под ним кресло, Перед креслом низкий столик. На столике стеклянный бонг и круглая коробочка из латуни. Открывать ее не надо. И так понятно, что может быть в такой коробочке. «Я у хороших людей», — думает Юра. «Сейчас выйду с ними познакомлюсь». Подняться удается не с первого раза. И ноги затекли, и покачивает, и координация все еще нарушена. Выбравшись, наконец, из волшебной комнаты, Юра попадает в тот самый скучный кабинет, где дядя Саша принимает заказчиков. Смутно припоминает, как он пытался спать здесь на стульях, потом свалился, а потом, наверное, к шире переполз. Ну да, примерно так оно и было. Карта местности понемногу проясняется. Вот они, те самые стулья, а за вон той дверью должен быть коридор. Налево сортир, направо кухня, а напротив кухни под вешалкой Юра оставил свой рюкзак. Вот и встало все на свои места, можно теперь двигаться помаленьку. Выглянув в коридор, Юра слышит в дальней комнате какие-то разговоры. Солирует в них мужской голос, незнакомый и очень неприятный, как будто учитель учеников отчитывает. Прислушавшись, Юра различает, «Цирк и зоопарк!» «Ну ладно, я не удивлен, что им это понравилось, но как это могло понравиться вам, Мария Сергеевна?» «Это пьяная клоунада, этот пультовский акцент и абсолютно бессмысленное рожа!» «Машенька, неужели вы считаете, что это прекрасно?» Юра догадывается, что это все о нем. и не хочет слушать дальше. На цыпочках пробирается к вешалке, хватает свой рюкзак и выскальзывает за дверь». Нечего ему тут делать со своей бессмысленной полтавской рожей. И вообще в Киеве больше нечего делать. В Полтаву? скорее в Полтаву. Музыка. Монтефиори Коктейль и Генри Манчини. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует...